Зелень озера Когда урядник возвращался из Большого Богомилова, то есть из деревни, за ним шла целая толпа прощаться со своими стариками. Там были женщины и дети, но никто не плакал. Может быть, от потрясения. Или не хотели выказывать чувств перед казенным человеком. Нижники — особый народ. Ни на кого не похоже. — Едем, Ярост Петрович. Пускай повоют в власть торопливо сказал Ульян которому, казалось, самому было неловко за свою кокарду на шапке и пуговице с орлами. И то верно. Нужно было скорее трогаться в путь. Снега со вчерашнего дня не выпадало. Проложенная экспедицией колея хорошо сохранилась, поэтому двигались быстро. После полудня, когда подтопленный солнцем нас затвердел, Фандорин и Масса стали поочередно вылезать из саней, бежали рысцой по часу по полтора. Попробовал и Одинцов, но без привычки через версту выдохся. Привал устроили всего один, и короткий, покормить коня. Нужно было во что бы то ни стало добраться до зелень озера прежде темноты. И ничего, успели. Аккурат с последним от гаснущего дня. Может, летом озеро и было зелень, но сейчас, в послекрещенскую неделю, на нем не виднелось ни единого зеленого пятнышка. Широкая белая равнина, да по краю голые черные деревья, причем ни одного хвойного. Колея привела к плесу. Над которым, подсвеченный закатным солнцем, торчал маленький бревенчатый дом. Охотники срубили, объяснил Одинцов. Отсюда по-зимнему четыре пути налево по берегу в Саласкина, направо по берегу в на напрямки через озеро в Бахраму, а наискось в Бищехду. Повсюду живут раскольники, поповцы рыболовствуют. Кому из них наперед наш, поехали, не могу знать. Если поехали, то не все. Ираст Петрович, прикрыв глаза ладонью, разглядел возле дома повозку, закрытую квадратную. Кажется, Евпатьевская. Подъехали ближе, услыхали мерный стук и увидели знакомого кучера. Он колол дрова. А потом на крыльцо вышел рослый мужчина в распахнутой на груди рубахе, сам Никифор Андронович. Увидев, кто пожаловал, промышленник сурово насупился. — Ик, раззлобился! — Вполголоса пробормотал Ульян. — Пожалуй, на порог не пустит. Пустить пустил, но сразу объявил, что требует объяснений. В Фандоринской записке сообщалось лишь без каких-либо резонов, что ездоки последних саней приняли решение вернуться в Богомилова. Но когда Никифору Андронычу рассказали про случившееся несчастье, он дуться перестал. О представившихся книжниках сказал без сантиментов, коротко и горько. «Плохо это, хуже некуда. деда эти большой авторитет имели». Их примерно многих подействует. — Ах, Лаврентий, Лаврентий, хорошо удар рассчитал. А потом заговорил про своих спутников. Оказывается, прибыв на это место, где дороги расходились в четыре стороны, участники экспедиции решили разделиться. Лоизий Степанович отправился в самое большое село — Бахраму. Его помощник Крыжов поехал в Бесчигду. Благочины с дьяконом вызвались сходить на лыжах в Латынино. Психиатр пошел пешком в ближнее Саласкино, которому вела хорошо утоптанная Трампа. — А я решил остаться здесь, — закончил недолгий рассказ Евпатьев. — Жду, чтобы старосты, все четверо сюда пожаловали, будем вместе решать, как людей от беды уберечь. — Толково, — одобрил урядник. — Вдали, от своих деревенских, старосты позговорчивей будут. Раст Петрович спросил, а дамы где? Усмехнувшись на слово «дамы», Никифор Андронович ответил. «Распрощались с нами. У Кириллы свой маршрут. Пошла через лес к старосвятскому скиту». «Кто там живет?» «Никто. Раньше старицы обитали. Да уж лет десять, как последняя, померла. Но место почтенное, богомольное. Там часовенка по Роскево-Пятнице. покровительницы семейного мира и детского здоровья. Бабы любят туда своих ребятишек водить. Вот и Кирилла девочка повела. Вернее, девочка ее». А что намерены предпринять вы, господа? Что до меня? Буду читать про овец. Пандорин сел к столу, придвинул поближе керосиновую лампу и вынул из кармана грамотку: Читать и да думать. Про каких еще овец? Про белорунных. Интереснейший документ. Я его прочел наскоро один раз, теперь хочу изучить как следует. Читаю вслух, будьте внимательны. Я полагаю, что в этом тексте. Хэ, ключ.